Уговорить полицию приехать по вызову было не легче, чем оттащить козла от раскопок. Пришлось Монике использовать свой авторитет. Лишь тогда приехала группа с собакой, которая сразу заворчала и начала копать лапами землю. Собаку убрали и, вооружившись лопатами, быстро выкопали что-то в синей ткани. Откуда вы узнали, что тело спрятано именно там? По очереди в разных кабинетах задавали вопросы всем трем женщинам. Воспоминания о приключениях в итальянской базиликате были еще свежи. И Саша совершенно не улыбалась провести ночь в камере, да и выручать было некому. Поэтому первым делом она сообщила, что если бы они убили старуху, то ни за что не позвонили бы в полицию. Но как вы узнали, что тело там? Логически рассудили. Моника Сергеевна была уверена, что действительно видела тело. Мы опросили водителей маршруток. Установили, что женщина действительно приезжала в Георгиевск. А потом просто подумали, где может быть спрятано тело. Рассудили, опросили. Вы кем себя возомнили, сыщиками? «Скажите спасибо, что Моника Сергеевна – известный и уважаемый человек!» Вспомнив Монику, полицейский вздохнул. Взгляд его мечтательно подернулся туманом. «Вы уже знаете, кто эта женщина?» «Гражданка э, Емельянова. Вопросы здесь задаю я. Не уезжайте никуда из Георгиевска, пока мы не разрешим!» «А оплачивать гостиницу будет полиция?» «Договоришься сейчас!» Полицейский поднялся. «Сказали сидеть на месте, значит сиди. И спасибо скажи Монике Сергеевне, что отпускаем». Вскоре отпустили Ирину, которая извинилась и убежала к семье. Впереди ждали объяснения с мужем, где она моталась целый день раз не вышла на работу и не занималась семьей. История с исчезнувшим телом ему не нравилась, как и сама Моника. Нашлась тоже подруга, лет на двадцать старше. Нечего с ней мотаться, ни нашего полета, птица. Через некоторое время появилась и Моника. Она выглядела уставшей, не после таких событий еще и в полицию угодить. Да и сотрясение мозга давало о себе знать. Хотя Саша подозревала, что с Моника здесь разговаривали совершенно по-другому. Неизвестно, кто она. Никаких документов не обнаружили. Но завтра повесит листовки с описанием и попросит всех, кто ее встречал, связаться с полицией. «И запихнут их в камеру», — буркнула Саша. Мы не в Москве, к сожалению. Думаешь, у нас тут сильно образованные и воспитанные опера сидят? Увы. Моника подвезла Сашу до центра. Девушка вышла из машины и огляделась в поисках кафе. Совсем забыла спросить у новых знакомых, где в этом городе можно прилично поесть. «Была бы я героиней сериала?» Мне бы сейчас руки жали, спасибо, говорили. А была б в Италии, так же хамили бы. Но там хотя бы рестораны на каждом шагу. Ничего не поев за целый день, кроме перекусов на ярмарке, Саша умирала от голода. В интернете нашелся вполне приличный ресторанчик, где, судя по отзывам, подавали блюда русской кухни. И Саша заплетающимися ногами побрела туда. После двух рюмок хреновухи жизнь стала налаживаться, а горячий наваристый бульон, которому подали только что испеченный растягай, показался маны небесной. Саша схватилась за ложку, но не тут-то было. — Кто так ест? — ахнула подскочившая пожила официантка, единственная на весь пустой ресторанчик. — Это же не так едят! — Саша испуганно опустила ложку. «Это ж расстегай, Это не какой-то там пирожок, это традиция!» Его пекли сначала жены рыбаков, потом и все остальные. А название произошло от слова расстегивать. Видишь, он в середине не застегнутый. «Вижу. А можно я поем?» «Так я и объясняю, как его надо есть». Масло тебе ледяной подали, видишь? Клади его на дырочку. Внутрь-внутрь впихивай. А теперь зачерпывай горячий бульон и вливай. Потом отрезаешь оба краешка на вилочку их и макаешь в бульон. Потом все остальное ешь, как раз пропитается внутри. Уйдешь ты наконец, так и подмывало сказать Сашу. Но она послушно отрезала кончик, макнула в бульон, чуть не обожглась. Мастер-класс по поеданию растягаев устроила, а? Официантка отошла, а Саша запихала в рот пол растягаев, хлебнула бульон, снова обожгла язык. Но уже не могла остановиться, откусывала и запивала. Усталость прошла, и выйдя из заведения... Девушка пошла пешком по направлению к отелю. Не такси же вызывать. Да и есть ли оно тут? Солнце садилось за тучи. Силуэт церкви на закате над узкой речкой был настолько красивым, что она задержалась на мостике. Потом спустилась на улицу, тропинку вдоль реки, и прошла в сторону храма. Храмов оказалось сразу три. Силуэт с моста — высокая колокольня красного камня. Впереди, незаметно издалека, устроилась белокаменная старинная церковка, а позади колокольни стоял солидный пряничный храм, каменный расписной. Пока девушка разевала рот, ее окликнули. Невысокий старичок в подряснике — Седой белой бородой, совсем не окладистой, а торчащий клинышком, кивнул в сторону зеленого луга. Цветочки закрылись к дождю. Придет, придет ночью, чувствую. Но сейчас тепло. А вот на Георги-то, ну, город сама знаешь, Георгиевск. Сам митрополит проезжал. Пошли крестным ходом, а снег как повалит. Ну что тут сделаешь? Как могли, так и отслужили. Его поддержал теленок, мы чаще где-то поблизости. Вдали петух поорал от души. Да ты заходи. Какие брюки, какой платок? Кто тебя погонит? Старичок-священник уже спешил отпереть двери храма. Тут у нас Никон Радонежский. Вот они на иконе с Сергием, а Никон у нас тут жил. Этот храм кивнул в окно на расписного красавца. Никитский, Никиты-мученика. А Белый построен купцом-благотворителем, и похоронен он тут. Два предела в ней, Николая-чудотворца и Илии пророка А здесь Святослав. Подвел к мраморной гробнице. Раньше княжи поколся в Георгиевском соборе, теперь у нас. Всегда княже уберегал от стрел вражеских, и сегодня к нему идут, и пока все целы. Любили его тут, народ плакал, когда умер князь. Саша покивала, в вечерней тишине пустого храма на нее сошло умиротворение. Странного дня как не было.